Переведен из Стейнхьера. Так точно. Харри Холли. Я раньше сидел там, где ты, только в другом кресле. Оно сломалось? Харри улыбнулся. Оно всегда было сломано. Бьярна Мюллер просил тебя проверить кое-что по делу Элен ельтен Кое-что, недоверчиво переспросил Халбурсон. Я здесь три дня работал безвылазно. Харри сел в свое старое кресло, которое теперь стояло у стола Элен. Впервые он увидел, как кабинет выглядел для нее. «И что ты нашел, Халворсон?» Халворсон нахмурился. «Ладно», — сказал Харри. «Эта информация была нужна мне. Хочешь, можешь спросить у Меллера». Лицо Халворсона просветлело. «Ну, конечно, ты Холли из СБП. Извини, что не понял сразу». Его мальчишеское лицо расплылось в широкой улыбке. Я помню то австралийское дело. Когда же это было? Мне кажется, что вчера, но, как говорится... Ах, да, список. Халворсон похлопал по распечаток. Тут все, кого приводили в полицию, привлекали к суду или осуждали за тяжкие телесные в последние десять лет. Больше тысячи имен. Как раз это сделать было проще всего.